Игорь вышел из издательства, сел на лавочку, закурил и подумал, что Аркадий Леонидович не так просто, как кажется. Это ведь тоже определенный талант надо иметь, намекнуть, но ничего при этом не сказать по существу. Он ведь так и не узнал, что случилось с Комаровским и куда делась Люся. А ведь это первое, что он должен был спросить, и только после этого отдавать рукопись. Ведь если знать, что случилось, стало быть понятно, зачем Аркадию Леонидовичу вдруг понадобился Игорь. Из какой такой радости он готов предоставить ему не просто машинистку, а персональную секретаршу? Он, Игорь, тоже хорош. Кто его за язык тянул про свои заметки рассказывать? Ведь клялся себе, что дело не будет иметь с этим редактором. Вот ведь как запел сейчас. Выходит, жена была права. Он им зачем-то нужен, иначе бы не звонили и не вызывали. Больше всего в тот момент Игорь хотел вернуться домой, на свой диванчик, пропылесосить, забрать детей из детского сада, зайти по дороге в булочную, а может, и в овощной. А еще вдруг мучительно захотелось селедки и соленой капустки, да под водочку. Немного, буквально 50, ну, 100 граммов. И заживать капусткой. Сладенькой, а не кислой. Да, Аркадий Леонидович был прав. Все это время Игорь находился на другой планете. В своей квартире, в убежище. И не хотел оттуда выбираться. Ради чего выбираться-то? И вот сейчас... Он еще и должен чувствовать себя под лицом. Ничего не знает про лучшего друга и любовницу, пусть и случайную, но ту, которая за него просила. А почему он должен ими интересоваться? У них своя жизнь, у него своя. У него в конце концов был приступ сердечный. Он чуть не умер. Он вообще новую жизнь начал, с чистого листа. Кстати, а где интересна та папка с рукописью романа? Ларису и вправду могла выбросить. Или положила куда-нибудь подальше. Натри Надо будет поискать. Так, для любопытства. Почитать свежим взглядом. И что теперь он должен делать? Ехать к Люсе? К Сашке? Наверняка Лариса знает про Сашку, но ведь про Люсю у нее не спросишь. А может и про Сашку не знает? Денег нет. Лариса выдала ему строго на проезд. Игорь решил ехать домой. Но где-то внутри, в области, сердца, зудело. Ему нестерпимо захотелось узнать, что стало с Сашкой. Неужели безупречный автор, надежда и гордость будущего литературы забухал? Игорь даже придумал, что ему скажет при встрече. Мол, что, и на солнце бывают пятна? Или не забухал, а просто не пишется? И на эту Игоря была готова реплика. Стихи не пишутся, случаются. Нет, а куда смотрела Надежда? Неужели она разрешила Сашке не писать? Разрешила забухать, как самому последнему писателю? Не может быть. А Люся? Нет, Люси Игорь интересовал в меньшей степени. Про Сашку узнать было куда любопытнее. Может, он что-то не то написал? Не попал в струю? Нет, такого точно быть не может. Сашка сал всегда по ветру. Игорь часто ему это говорил. «Вот что-что, а сать по ветру ты умеешь». Еще команда не поступила, а Сашка уже по нужную сторону стоит. Сашка не обижался, смеялся. Говорил, на том мы держимся, что плохого? Все так делают, кто жить хочет». Это он для Игоря говорил. А так ведь верил по-настоящему. Оттого ему и ковровую дорожку выстилали повсюду. Верный, искренний, честный. Через сердце все пропускает. Ну а вдруг? Вдруг чутье ему изменило, и Сашка перешел кому-то дорогу. Или наклепал статейку сомнительную в своем журнальчике поганом. В том, где Игоря отбрили. Тут точно должно быть что-то серьезное. Политическое. Раз его так сбросили с вершины прямо головой вниз. Тогда точно с Сашкой не стоит даже разговаривать. Приплетут еще и его, Игоря куча Друзья же детства. Может, Аркадий Леонидович ему намекнул, что и при него, как друга, все знают. И если что, тень ляжет. Да такая, что доказывай потом. А справку от врача и вправду надо взять. Сейчас она ему очень, очень пригодится. Засвидетельствовать, что не знал, не общался, не имел отношений связей. А как же, интересно, люси потеряла свое место. Ведь прогнала его тогда одним махом. И что же? Не помогло? Ну, так ей надо. Тоже мне спасительница. Если разобраться, то по расчету. Голому расчету действовала. Когда был нужен, так она быстро ноги раздвинула. А как узнала, что Игорь в немилости, так за дверь выставила. Нет, к ней он точно не поедет. И к Сашке не поедет. Игорь вытащил из кармана выданные женой на проезд пять копеек и поехал домой. Уже около дома купил квашной капусты. И уже размечтался, как он сейчас придет, достанет бутылку, которую Лариса прятала на антресолях, между старых сапог, и пока никого дома нет, выпьет и съест капусту. Потом вынесет ведро, чтобы даже запаха не осталось, а бутылку положит на место. Но уединения не случилось. Дети были дома. Лариса стояла в фартуке и заглядывала в духовку. Судя по запаху, она пекла пирог с капустом, яйцом и луком. Дети его не ели, а Игорь очень любил. Значит, она специально для него готовила. «Ну что?» Лариса оторвалась от духовки. «Хотели роман, я сказал, что у меня нет». «Ты идиот? А твои записульки?» Пирог Ларису больше не интересовал. Игорь испугался, жена не кричала, не накинулась на него, а смотрела спокойно, даже равнодушно, будто он уже умер. «У меня нет записулек», — ответил Игорь. «Как нет?» А что ты под диваном прячешь? Откуда ты знаешь? От верблюда, придурок, козел, сволочь. Мама, а можно я завтра только козлом обзову? Он дерется. На кухню вбежал Гарик. Я тебя обзову. Лариса шваркнула сына по попе кухонным полотенцем. Лариса села на табуретку и уставилась на собственные руки. Лялечка, я согласился, ты не думай. Только это не то, что они ожидали. Игорь присел на половину табуретки, на всякий случай наполовину, чтобы быстрее убежать. «А что они ожидали? И что ты там калякаешь? Ты нормально скажи, аванс тебе выписали, деньги будут?» «Лялечка, я... Понимаешь, это детские рассказы». «Не понимаю». «Ну, это про Гарика, про Петю, про других детей. Заметки. Их надо перепечатать. Деньги будут, но не сейчас. А тот роман, я сказал, что ты его выбросила по ошибке. Ты же его выбросила». Нет, ты точно идиот. Вон лежит твоя папка в шкафу, никуда не делась. Я читала, говно полное. Но если за это тебе заплатят, то сами идиоты. Деньги сейчас нужны, ты это понимаешь? Не через год, не через десять, а сейчас. У тебя двое детей, и они жрать хотят. Сегодня, а не послезавтра. Лучше бы ты сдох тогда, честное слово. Сил моих больше нет. Или остался бы у своей секретутки. Пусть бы она эту лямку тянула. — Да я бы ей еще спасибо сказала. Мало мне детей и матери, так еще ты на шее. — Ты знала про Люсю? У Игоря вдруг резко заболело горло, как простуженное. Он начал хрипеть. Лариса хмыкнула. — Да про твою Люсю только собака подзаборная не знала. Или ты думаешь, что я слепая? Нашел, на кого кидаться. Видела я ее. Очень тебе подходит. Не понимаю, что ты вернулся? Я ее не любил. Ох, успокоил. Люблю, не люблю, трамвай куплю. Ты ж даже не мужик, ты баба. Слюни распустишь и давай себя жалеть. Писака недоделанный, гений засранный. Доставай свои писульки и шуруй назад. Ножками шуруй. И хоть всех секретарш перетрахай, но уже сделай что-нибудь. Что там у тебя? Доставай свою гребаную писанину с-под своего клоповника и пентюха издательство. Хоть на коленях проси, но аванс выбей. Хватит тут прохлаждаться. Надоел до смерти. Иди работай, да хоть вагоны разгружай, тварь, да ты не человек даже, животное. Всех сдал, предал, Сашку предал, меня, детей, еще и секретаршу подставил. Когда тебе надо, ты быстро прибегаешь, а как не надо, так и до свидания. У тебя все кругом виноваты, только не ты. Скажи спасибо, что дети маленькие и работы у тебя нет. С тебя же даже алименты не возьмешь, так бы давно развелась. Лялечка, что ты такое говоришь? Какие вагоны, какие элементы У меня же сердце. Это мой дом, я тебя люблю. Ты моя жена. Не лялькой мне. Какая я тебе лялечка? Это ты своих секретуток так называй. Сердце у него. Я тебе настоящий инфаркт устрою. Допросишься. Такой устрою, что мало не покажется. Понял, козел? Какой же ты козел? А я ему тут пирог пеку. Думаю, что ты хоть копейку в дом принесешь. Да чтоб ты подох, кабель! Лариса вытащила из духовки противень и вывалила пирог в мусорное ведро. Сорвала фартук и пошла в спальню. Игорь посидел один, открыл пакет и поужинал соленой капустой. Съел все. Всю ночь потом бегал в туалет. То ли на нервной почве, то ли от капусты у него открылась диарея. Задремал уже на рассвете, но встал в семь, чтобы отвезти детей в детский сад. — Ну что, просрался? Всю ночь из-за тебя не спала, — сказала раздраженно Лариса. Сердце у него. Если срешь, значит жить будешь. А унитаз я за тобой чистить буду? Зайди в овощной, купи картошки, сдай белье в химчистку, помой полы в маленькой комнате и нарисуй Пете ракету. Ему в садик надо, ко дню космонавтики. Понял? Я не могу. Что не можешь? Ракету? Ничего не могу. Мне нужно в издательство съездить, отвести записи. Их там перепечатают. Потом Аркадий Леонидович посмотрит. Им срочно надо. Я хотел сам... Но Аркадий Леонидович сказал, что у них быстрее. Мне машинистку выделят. «Хорошо», — легко согласилась Лариса. «Тогда все то же самое ты сделаешь вечером, после работы. Почувствуешь себя в моей шкуре». «Если ты хочешь, давай разведемся». Трагически, но и со скрытой надеждой произнес Игорь. «Давай, собираем она отки, выметывайся. Я подам на развод. Но судья скажет, что никаких претензий не имеешь, понял? А если я имею претензии...» «На квартиру, на дачу. Это ведь не твое? Это имущество моих родителей?» «Значит, слушай меня внимательно, скотина ты мерзопакостная. Дети прописаны здесь, в этой квартире. Они несовершеннолетние. Я тоже здесь прописана. Справку о том, что ты алкоголик, я найду легко. Что ты не неядец тоже. И про аморалку вспомню, не сомневайся. И какие у тебя претензии? Ты сам-то понял, что сказал сейчас?» Если не хочешь остаться с голым задом на улице, сиди, молчи и кропай свои писульки. И умоляй меня, на коленях умоляй, чтобы я рот не открыла и на развод не подала. Ты понял? А как напишешь, да переспишь с очередной машинисткой, деньги мне, копеечка в копеечку, на стол положишь. Если я узнаю, что ты хоть рубль на себя потратил, убью. Лариса увидела, что дверца на кухонном гарнитуре открыта отодрала ее одним махом и шмякнула на стол прямо перед Игорем. Он прикрыл голову и медленно сполз под стол. Утром Игорь отвел детей в сад и поехал в издательство, где диктовал в Рамуальдовне свои заметки. Она печатала, как пулемет, но никак не выражала эмоций. Игорь следил за выражением ее лица. Ожидал, что она хотя бы улыбнется в тех местах, которые он считал смешными и особенно удачными. — Вам совсем не интересно? осторожно спросил он. «Нет», — ответила Регина Рамуальдовна, — «у меня нет детей». По его просьбе устроили перерыв. Игорь побежал в буфет за кофе и покурить. Регина Рамуальдовна сделала лицо. Она была готова работать и дальше, без всяких перерывов. Но, видимо, Аркадий Леонидович дал ей указание отпускать автора по нужде, который включал не только туалет, но и кофе с перекуром. Аркадий Леонидович с Игорем опять толком не поздоровался. Только махнул рукой. Мой работайте» и скрылся в кабинете. Регина Рамуальдовна принесла начальнику чай, а в 12 в кабинет доставили обед, прямой столовой. Официантка в белом переднике вкатила тележку, обильно уставленную тарелками. Игорь зверски хотел есть, но у него не было денег. Лариса опять выдала ему только на проезд, кофе и хозяйство, по списку, и чтобы принес чеки. Выйдя из издательства, Игорь заехал в магазин, купил картошку, потом сложил рубашки, сбегал в химчистку. Оттуда заскочил в булочную, забрал детей из садика, пропылесосил квартиру и почистил ванную с унитазом. Спать отправился в 9 вечера и впервые за долгое время уснул сразу же, от усталости. Не было сил даже перевернуться на другой бок. Утром Игорь проснулся рано, с легкой головой. Пожарил яичницу детям и думал, что сейчас он переживает то, о чем так долго мечтал. Бежать с утра в издательство, где его ждет машинистка, работать, диктовать рукопись, править заходить на законных правах, на равных, и ждать, что Аркадий Леонидович махнет ему рукой, будто он свой. Со сладкой, очень приятной гордостью за себя, Игорь признал, что некоторые перепечатанные куски получились очень удачными. И что поражало, в этом незамысловатом текстике ощущались легкость, дыхание, свободы и еще что-то. Это что-то Игорь исключительно про себя назвал талантом. А еще появилось удивление. Неужели это он написал? Неужели это его текст? Совершенно другой, не похожий на прежний, но весьма хороший. Да что уж говорить, просто отличный. И все как-то само собой складывалось в общую картину. Хотя он считал, был убежден, что из разрозненных кусочков не слепишь единый текст. А все склеивалось помимо него, помимо Регины Рымальдовны, которая виртуозно владела слепым, десятипальцевым методом и при диктовке все время подгоняла автора. А Игорь медлил, Затягивал паузы, все еще копаясь, может переделать, переставить местами и не находил лучшего варианта. Все было написано, будто набило. Чистый текст. Когда он диктовал, то слышал голос Гарика, слышал голоса его друзей. Персонажи говорили, дышали, визуализировались. На следующий день Игорь опять поехал в издательство и надиктовал Регине Рамуальдовне новую порцию. Он поймал себя на мысли, что Аркадий Леонидович оказался прав. Люся была душевнее. Она бы наверняка и улыбалась, и смеялась, и хмурилась. Регина Рамуальдовна сидела как истукан и дергала каретку машинки с такой силой, что оставалось удивляться, как машинка еще печатает. Начинали работать на электрической, но Аркадий Леонидович сказал, что у него уже голова гудит. Механическая была потише. Впрочем, смена машинки никак не отразилась на скорости печатания Регины Рамуальдовны. Она опять подгоняла а Игорь читал нарочито медленно, наслаждаясь тем, как хорошо текст звучит на слух. «Просто удивительно, как звучит. Читается, как дышится. Не спотыкаешься на запятых, не скачешь, не тормозишь. Неужели секретарша этого не чувствует?» Игорю страстно захотелось услышать слова поддержки, первый, так сказать, отзыв. «Ну как вам?» – спросил он Регину Румальдовну под конец рабочего дня, собирая листки и бережно завязывая папку на тесемках. «С вами сложно работать» ответила она. «Это я уже понял. Как вам моя повесть?» «Не знаю. Я просто печатаю то, что вы читаете». Аркадий Леонидович попросил сделать сжатые сроки и освободил меня от остальных обязанностей. «Я могу в сжатые, а вы нет. Вы меня тормозите. Не знаю, с какими машинистками вы работали раньше, но им явно не доставало профессионализма, и я вынуждена забросить остальные дела. Мне это не нравится». «Да, я вас понял. Постараюсь ускориться». Даже то, что секретарша печатал на автомате, не вслушиваясь и не вдумываясь, не испортил настроение Игоря. Еще один плодотворный день. Он чувствовал огромный подъем, прилив душевных сил и желание что-то сделать. «Скажите, Регина Ромальдовна», — спросил Игорь, Алюся, она не в моих правилах обсуждает сотрудников, ни бывших, ни нынешних. Я вам не какая-нибудь сплетница», — сухо отрезала секретарша. «Ну да, такой дамочке шоколадку не подаришь». Она эту шоколадку ему по лицу размажет. С этой овчаркой вообще не договоришься. Она только команда понимает. От хозяина. Вон как смотрит на Аркадия Леонидовича. Разве что хвостом не виляет от счастья. Игорь кивнул и пошел в туалет, вспомнив, что сегодня всего раз отлучался покурить и выпить кофе. Там у писсуара со страдальческим видом стоял Аркадий Леонидович. Игорь встал рядом, хотя подумывал о кабинке. «Простатит, чтоб его!» Завел разговор Аркадий Леонидович. У вас, голубчик, сердце, а у меня другая напасть. И неизвестно, что лучше, то есть что хуже. Все, я вам скажу, одинаково плохо. В последнее время что-то совсем нехорошо. Да вы меня не поймете, молодой еще. А вот доживете до моих лет, тогда узнаете. Нет, лучше уж больное сердце. Вот если бы я мог выбирать, выбрал бы сердце. Все-таки как-то приличнее. А тут некому даже пожаловаться. А ведь мука такая, передать не могу. Да еще по ночам встаю, уж простите за откровенность, не высыпаюсь. А лекарства? Да какие там лекарства? Уж чего только не перепробовал, все без толку От нервов все, от нервов. Берегите себя. Если сам себя не бережешь, никто не будет. Да, в нашем деле нужен здоровый эгоизм. У вас он есть, так что вы долго проживете, не сомневайтесь. А у меня нет. Я ж душой за каждую рукопись, за каждого автора, на каждом совещании. И какой ценой? Аркадий Леонидович с тяжким вздохом застегнул ширинку и подошел к раковине. Аркадий Леонидович, Алюся, Игорь встал к соседней раковине. Вы тоже заметили, да? Регина Ермальдовна, безусловно, знает свое дело. Даже я у нее стал маршировать. У нее не забалуешь. Порядок, конечно, навела. А души нет, не чувствую ее. Тут спросил, как ей ваша рукопись? И что же? Она не слышит, что печатает. Как автомат. Вот и я о чем. Ни одной помарочки, Грамотность стопроцентная, а души нет. Не то, что у Люси. Она ведь людей чувствовала, переживала. Всегда как на духу говорила. Хорошо с ней было, душевно. До сих пор не могу понять, что я не работалась. То есть вы ее не увольняли? Игорь, воспользовавшись интимностью обстановки, решил задать все деликатные вопросы, которые накопились. «Да вы что, голубчик вы мой, да как я мог ее уволить? Да за что?» «За то, что она меня к себе забрала. Да пусть она кого угодно забирает, мне-то какое дело?» «Нет, мой дорогой, не из-за вас, не тешьте свое мужское самолюбие. Хотя что я говорю, тешьте. Может, у вас простати-то не будет. Вы знаете, что мне сказал доктор? Лучшее лекарство – это... Ну, вы понимаете. И что мне делать с таким советом, прикажете? Это вы молодые». Сегодня Люся, завтра Настя, послезавтра Светочка. Ох, помню, у меня была одна Светочка. А сейчас что? Я уже дед, у меня внуки, двое и жена. А жена, голубчик, это вам не какая-то Светочка, это... Ну, вы меня понимаете, вы ведь тоже в таком же положении. Да-да, вы думаете, я не вижу, ничего не замечаю? А я вижу, как вы на кофе мелочь по карманам сгребаете. Скажите еще спасибо, что не на улице». Меня-то жена на улицу выгнала, когда про Светочку узнала. Сто лет назад это было, а я, как сейчас, помню. Думал, все, умру. Если бы не дети, она бы меня домой не пустила. Да что я вам рассказываю, у вас ведь тоже дети. Ну что, пылесосите? И унитаз мой, признался Игорь. Вот, о чем я вам и говорю. Так что заканчивайте вашу рукопись побыстрее, не сердите Регину Румальдовну, а то я каждый раз боюсь, когда она ко мне в кабинет заходит». Думаю, вдруг укусит. Овчарка. Ну точно. А я все гадал, кого она мне напоминает. Так вот, заканчивайте рукопись, сдавайте, и, глядишь, аванс вам выбьем. Сами знаете, как жены на аванс реагируют. Хоть вдохнете. И мне хорошо. Я план закрою, в Сочи уеду, в санаторий, буду грязями лечиться. Говорят, грязи тоже помогают. Так что идите, работать Игорь кивнул и вышел из туалета, так и не узнав, что случилось с Люсей. Оказавшись на улице, Игорь закурил, высыпал на лавочку из кармана все деньги. Мелочи набирался рубль. Игорь кивнул, довольный, и поехал к Люсе. На звонок никто не отвечал. Он продолжал давить на пимпочку. Естественно, из соседней двери выглянула соседка. «Вы к кому?» «К Людмиле я с работы из издательства. За рукописью пришел. Я автор», – строго сказал Игорь. «Так уволилась она. Давно уволилась. И уехала к матери». Квартира закрытая, ключи у меня есть запасные, но я там смотрела, никаких бумаг не нашла. Почему уволилась? Игорь старался говорить серьезно. Откуда я знаю? Мне она не докладывала. По собственному, наверное, не по статье же, только быстро очень съехала. Адрес не оставила? Оставила, конечно, на всякий пожарный. Только я вам его не дам. Вы мне бумагу сначала покажите, по которой я адрес должна вам дать. Тогда дам, если бумага будет, и с печатью. А так не дам. Хорошо, конечно. Я просто волновался. То есть на работе мы все очень волновались. До свидания. Ну да, ну да. Игорь вышел на улицу. На душе стало гадко и противно. Значит, Люся не из-за него уехала? Значит, опять наврала? Аркадий Леонидович сказал, что он ее не заставлял выбирать. Или Игорь, или работа. Не будет же врать мужик со спущенными штанами? Или будет? Значит, она сама все придумала и решила. Все равно получается, что обманула. Тогда почему он должен чувствовать себя виноватым? Он ей ничего не обещал, не давал никаких надежд. На что она рассчитывала? Уехала к матери. Ну и с Богом. Значит, сама себе судьбу выбрала. Игорь сел в троллейбус и решил думать о рукописи. Но гадость в душе не отступала, не уходила. Зачем она с ним так? А может, у них бы все и получилось? Развелся бы он. Сейчас с этим проще. Детей бы, конечно, не бросил. «Подумаешь, моральный облик. Он же писатель, а не дипломат. Ну, пожурили бы. И быстро все забыли. Нормальная, обычная история. Писатель секретарша. Никто бы даже не удивился. Зачем она уехала и так с ней поступила? Или дело не в нем? Может, из-за матери? Ведь говорила, что мать болеет. Нет, это у Ларисы мать болеет. Операция была неудачная, надо еще одну делать. Но ведь и у Люси мать может болеть. Или что-то еще случилось?» Интересно, что там у Сашки произошло? Запой? Нет, на Сашку совсем не похоже. Он и пил-то всегда в меру. Даже в институте, в компаниях. Все уже пьяные, а Сашка девушек до дома провожает, беспокоится. Игорь сколько раз до дома доволакивал? Нет, тут что-то серьезное. Только почему он рукопись завалил? Да так, что у Аркадия Леонидовича простатит разыгрался. Вот это действительно интересный сюжет. Только у кого узнать? Надо бы съездить на Сокол. Игорь кивнул сам себе и вышел на следующей остановке. Перешел на другую сторону платформу и поехал в обратную сторону. Сокол ему всегда нравился, и особенно поселок художников, с его участками, на которых сквозь забор сверкали подснежники, белые и синие. Частные укромные домишки, считай, в центре города. Старые дома с террасами и огромными кухнями, с детскими велосипедами, стоявшими во дворе, самодельными качелями между двух сосен. Особый мир для своих. Для понимающих. Здесь, как всегда казалось Игорю, был особый микроклимат, специальный для легко простужающихся творческих личностей. В этом анклаве с почти деревенскими дорожками, домиками со ставинками. Именно так, в уменьшительно-ласкательной форме, никак иначе, с воротами, выкрашенными в задорный малахит и лазурь, было всегда теплее и безветреннее. В любое время года здесь хотелось распахнуться, размотать шарф, расстегнуть рубашку, чтобы вдохнуть другой воздух. Зимой падал картинный пушистый снег, лежали живописные сугробы, а не мутная жижа, как во всем остальном городе. Весной никакой слякоти, даже дождь казался теплым. Игорь шел знакомой дорогой и опять по привычке удивлялся. Еще на автобусной остановке он запахивал ворот, жалея, что не надел свитер, но всего несколько шагов и наваливалась тягучая жара, но не изнуряющая, а мягкая, сонная, за заборами в окнах домов горели люстры под абажурами. Люди сидели за круглыми столами. Игорь никогда не видел за окнами именно круглых столов, но отчего-то решил для себя, что они непременно должны иметь такую форму. Ну или овальные, в крайнем случае. Но ну, никак не квадратные, обыденные, пролетарские, как он их обозначал для себя. Игорь шел и представлял себя за таким круглым столом, под лампой абажуром, непременно с длинными кистями, чтобы свисали почти до стола. И злился, завидовал, ненавидел. На дороге разыскивал камень и пинал его до самого дома Комаровского. Пинал со злостью. Камень отлетал в чужие ворота, отдаваясь гулким звуком. Игорь, как маленький, ускорял шаг, чтобы не подумали на него. В некоторых домах начинали лаять собаки. в них отворялись калитки, из которых выходили женщины в шалях и строго спрашивали в пустоту «Кто там?». Иногда Игорь Залихватский кричал в ответ «Свои!» и пускался на утек. Нет, ну умеют же устраиваться эти художники. Тут и роддом, и магазин, где всегда есть колбаса. Живешь себе, цветочками любуешься, а захочешь в город выехать, так пожалуйста. Неспешная и неутомительная прогулка, и ты уже в метро. Пиши свои пейзажи, не хочу. Игорь часто представлял себе, как выходит утром во двор. Нет, сначала на холодную, промерзлую с ночи кухню. Варит кофе на электрической конфорке курит на свежем воздухе и выбрасывает бычок в консервную банку. Нет, лучше пуляет окурок на чужой участок, прямо в рассаду. И садится писать, творить. Смотрит в окно, и там дети качаются на качелях, а жена колдует над рассадой, и можно выпить прямо с утра. Потому как грех не выпить в такой обстановке. А после обеда сон, непременный, обязательный, восстанавливающий. Вечером ужин, чай, гости. Все приедут, никто не откажется. Жена пирог с капустой испечет, большой, на противень, с румяной корочкой. Как же без пирога в такой обстановке? Или ватрушки. Ватрушки тоже хороши. Ну и почему все это досталось Комаровскому, а не ему? За какие такие заслуги? Сейчас и Шо и по привычке пинал камень, но без особого рвения и удовольствия. На душе было муторно, как бывает от дурного предчувствия. Хотя предчувствие – это миф, щедро описанный в литературе. Нет никакого предчувствия, не бывает». Это уж он знает точно, наверняка. Но от чего то хочется считать, что да, чувствовал, были знаки, признаменования, ощущения, и не послушался, или наоборот послушался. Читатели любят про предчувствие. Да чушь собачья. Нет, ничего нет, никаких эмоций. Когда что-то случается с близкими, ничего не ёкает, не дергает. Есть только одно чувство. Почему именно сейчас, в самый неподходящий момент? Нельзя на день позже, или на два, или на неделю раньше. И что теперь делать? Ну, в самом деле, нельзя же сразу столько взваливать. Да, есть только одно чувство — раздражение. От несвоевременности, трагедии. А все эти причитания? У меня был вещий сон, сердце будто остановилось в тот момент. Слова, не более. Глупые, пошлые, бессмысленные слова. Игорь присел на колченогую лавочку, кем-то когда-то вкопанную в землю и уже осевшую, врывшуюся, окопавшуюся. Отличные лавочки, надо признать. Сиди и любуйся природой. Кошкой, которая выскочила из кустов. Как ошпаренная. Подумал Игорь и немедленно отказался от такого определения. Заезжена. И почему именно ошпаренная? На нее кипяток вылили? Тогда бы она не смогла убежать, а умерла бы сразу. Или почти сразу. Ладно, вот сейчас он покурит и пойдет дальше. И что скажет сашки Привет, старик, что случилось? Куда пропал? Но ведь это он, Игорь вроде как пропал. У него был сердечный приступ. Он в больнице лежал. Так что это Сашка должен был к нему топать, апельсины приносить. А если Надежда встретит, а Сашки нет дома? Ох, только бы не нарваться на нее. Вот ведь стерва. Нет, все равно надо зайти, чтобы совесть потом не мучила. Да наверняка у него все нормально. У таких, как он, всегда все нормально. Везунчик. Нехорошее слово, но Сашке подходит. Ему все само на голову падает. Или с ним что-то случилось? Может, заболел? Так у него жена есть. Такая полгорода на уши поставит. Лучших врачей найдет. Даже если Сашка заболел, то сейчас прохлаждается в лучшей больнице с персональной медсестрой. Там же еще тесть влиятельный. А может, тесть Сашки другую работу нашел? Сказал, хватит баловаться бумагоморательством, займись настоящим делом. И сидит теперь Сашка в хорошем месте, в костюме, Бумажки перекладывает. Или научные статьи пишет. Может, за диссертацию взялся? Ведь собирался? Конечно, надежде прилично иметь мужа, кандидата или доктора наук, а не просто молодого, пусть и талантливого писателя. Талант он так, пшик, а степень корочкой подтверждена: Вот, полюбуйтесь. Звучит солидно. Да, тут одно долей работать. Сиди, кропай свой диссер. Сашка ведь сам об этом мечтал еще в институте. Очень хотел защититься. Игорь решил, что зря поехал к Сашке, но все же заставил себя встать и подойти к дому. Позвонил в дверь, никто не ответил. Постучал. Игорь уже было развернулся, чтобы уйти, но хозяин открыл дверь. «А, это ты? Привет, проходи». Комаровский даже не удивился. Сашка был вроде бы тот же, но совсем на себя не похож. Игорь смотрел на друга детства, которого знал как облупленного, и никак не мог понять, в чем дело. Ходит трезвый, но другой, не Сашка. Похудел, зараза, что ему очень шло. Игорь, склонный к полноте, с детства завидовал под жаром у Сашке, который и стометровку бегал лучше всех, и подтягивался на турнике больше всех. Игорь висел сосиской, едва дотягивал два раза. Да, ну конечно, Сашка посидел, на висках. Странно, ведь они еще молодые. Но даже седина ему шла, придавала значительности, солидности, веса что ли. «Ты куда пропал?» — спросил Игорь небрежно, даже весело. «Я? Нет, я здесь. Почти все время», — ответил серьезно Сашка. «Чай будешь?» «А покрепче, ничего?» Игорь все еще пытался шутить. «Была водка где-то. Поискать?» Комаровский отставил чайные чашки и открыл дверцу шкафа. «Да нет, давай чаю. Ты вообще как?» Игорь видел, что Сашка совсем другой, не тот Комаровский. «Значит, что-то точно случилось». Про тебя никто ничего не говорит. Я был у Аркадия Леонидовича. Он болтает, болтает, а по ничего. Сказал, что у тебя проблема, Так я сразу к тебе. Я бы и раньше приехал, но у меня сердце, приступ был. В больнице лежал. Так что, сам понимаешь, до сих пор не очень. Но я как узнал, так сразу к тебе. Что у тебя? Руки, ноги вроде целы. У меня вот сердце. Врач сказал беречь себя, не растрачивать. Ну и режим, все такое. Я гулять стал, представляешь? С детьми на детскую площадку хожу. Но это хорошо, полезно. Да, хорошо, полезно. Равнодушным эхом откликнулся Сашка. Да что с тобой-то? Я так и не понял. Как твоя рукопись? Завернули? Почему? Ты знаешь, что в издательстве новая секретарша? Овчарка, а не женщина. Представляешь, ее зовут Регина Румальдовна, А фамилия Курочкина. Ну, не смешно. Подчиняется только Аркадию Леонидовичу. Строчит на машинке, как пулемет. А Люся пропала. Я к ней заезжал, нет ее. Соседка сказала, что к матери уехала. Вроде бы все нормально было. Что вдруг? У меня вот сердце. Сначала в больнице лежал, потом дома. Врач покой прописал. Велел мне нервничать, беречь себя. Я и выпала жизни. Зато вроде как стал примерным семенином. Детей в садик вожу, картошку чищу, пылесос мой лучший друг. Можешь себе представить? Так что у тебя-то? Ты знаешь, я рукопись сейчас перепечатываю с этой новой овчаркой. Делал заметки. Для себя, про Гарика старшего. Ну, на память вроде бы. И на повесть набралось. А мой роман... Ну, ты помнишь, над которым я работал? Даже перечитывать не хочу. Думал, что Лариса его выбросила. Но нет, сохранила. Лучше бы выбросила. «Да, да», — кивал Сашка. «Слушай, а где твоя? Орать не начнет, что я к тебе заявился?» «Ты ей скажи, что я просто так. Волновался. Ты же мне друг. Если хочешь, я уйду прямо сейчас». Где Надежда? В Прихмахерской? Надя болеет, выдавил Сашка. Простуда? Ничего. У меня Гарик две недели температурил. И сада принес заразу. Я боялся, что заражусь от него, но ничего, обошлось. А Петик вот подхватил. Ерунда. Ну, сопли. У всех сейчас сопли. У вас тут вообще ветрено. Я пока до тебя дошел, так продрог насквозь. А у меня сердце. Врач говорит, что надо гулять, тренировать сосуды давать физическую нагрузку. Я гулять стал, моцион ежедневный, быстрым шагом, но все равно устаю быстро. Похожу немного, потом присаживаюсь. Я тут с Аркадием Леонидовичем в туалете столкнулся. Так ты представляешь, у него простатит. Говорит, что лучше сердце, чем простатит. Ему виднее, конечно. Слушай, ну я пойду. А с Надей не поздороваешься? Конечно, она дома. Ты же сказал, что она болеет. Может, не надо ее беспокоить? Она точно... «Будет не рада». «Конечно, пойдем». Сашка поставил чашку и пошел по коридору. Игорю пришлось идти следом, хотя он совершенно не хотел здороваться с Надеждой. Хоть больной, хоть здоровый. И что это на Комаровского нашло? Он ведь знает, что Надежда Сашку за шею вытолкает. Или специально. Что с ним вообще такое? Странный он стал. Они прошли в дальнюю комнату, и Комаровский осторожно приоткрыл дверь. «Наденька, тут Игорь пришел». Совершенно чужим, изменившимся голосом сказал Сашка. «Он хотел узнать, как ты? Поздороваться. Тебе что-нибудь нужно? Может, попить? Водички принести или кефирчик?» Игорь говорит, что тебе все передают приветы из издательства. Он там был сегодня. «Да, и Аркадий Леонидович о тебе справлялся, и Регина». Игорь специально приехал, чтобы тебе передать. «Что? Подушку поправить?» «Да, сейчас я провожу Игоря. Потерпи минуточку, сейчас». Игорь стоял в дверном проеме и с ужасом смотрел на кровать у окна. Там лежала пожилая женщина, почти лысая, со сморщенной кожей. Ему стало нехорошо настолько, что пришлось ухватиться за косяк. «Ничего, ничего, ты просто не знал. Надо было тебя предупредить», — забеспокоился Сашка. Надя заболела. «Рак. Я не знал. Никто не знал. Поздно обнаружили. Операцию сделали». «Ты, если хочешь, уходи. Хочешь, посиди на кухне. Я к ней пойду». «Ты заходи. Я все время дома. Отказался от работы, чтобы за Надей ухаживать. Сейчас ее покормлю, потом помою. Спит она плохо, все время стонет. боль у нее сильный. Ты не пропадай, заезжай. Аркадию Леонидовичу привет передавай». Сашка довел Игоря до двери и вернулся к жене. Игорь стоял во дворе, смотрел на вербу с разбухшими почками. На цветы, которые пробивались. Вчера был дождь. Тепло. А на завтра обещали заморозки. Наверняка все померзнет, погибнет. Весна в этом году странная, тяжелая, поздняя. Игорь добрел до лавочки и закурил. Стало противно. Свежий воздух и резкий табачный дым в груди саднило. Врач курить не запретил, но советовал курить по полтигареты, Не до конца. Игорь смотрел на уже знакомую кошку, которая соскочила с ворот и кинулась в кусты. Да, как ошпаренная, по-другому не скажешь. Он вспомнил, как умирала мама. Сашка дал деньги на похороны и был рядом. Игорь тогда на него злился. Неблагодарен был, а убить хотел. За то, что он, Комаровский, такой правильный, а он, Игорь, сволочь. Комаровский у него тогда даже мать отнял. Нет, это было позже. Сначала заболел отец. Грипп, пневмония. Мать вокруг него юлой крутилась. Котлетки, кашка, огурчики, помидорчики. Отец быстро пошел на поправку, но продолжал изображать из себя больного. Тяжело дышал, выходил за газетами к киоску «Союз печати», возвращался с кипой и читал весь день, отбрасывая прочитанное в сторону. Мать подбирала, мыла, звала обедать, опять намывала, настировала. Игорь никогда не был привязан к родителям. Помнил, что еще подростком стеснялся матери и сторонился отца. Они его не понимали. Тупые, приземистые людишки, прожили жизнь от толку-то, всего ценностей, несмотря на большие возможности, только что ковердый да диван с телевизором. Радовались, когда покупали, мать по случаю, стол накрывала. Игорь обещал себе никогда так не жить. Как только вырастет, ни дня не останется в этой гадюшной квартире, где каждый угол опротивил, где тошнота подступает уже в прихожей, от запахов, звуков где раздражают каждая выемка в продавленной кровати, стертые подлокотники кресла, табуретки с ободранной окантовкой, которую некому приклеить, гвоздь в коридоре, на котором мать вешала связку ключей. Они с Ларисой после свадьбы делали ремонт, и жена оставила люстру в прихожей. «Зачем ты ее оставила?» — спросил Игорь. «Какая разница, что в прихожей висит?» Игорь не стал объяснять, что ненавидят не только эту люстру, но и стол на кухне, который Лариса оставила, сказав, Хороший стол, крепкий, и чайный сервиз парадный, в серванте за стеклом, и всю эту жизнь. Жена бы не поняла, бесполезно. Хорошо хоть выбросила кресло, в котором целыми днями просиживал отец. Игорь помнил, как мать попросила у него денег. Перетянуть это кресло, любимое все-таки. Она нашла мастера, который за копейки был готов напихать всю сидушку поролона, натянуть новую ткань, подкрасить ножки. Игорь не дал, хотя тогда, именно в тот момент, деньги были. Он не хотел давать на отца на это вонючее кресло, пропавшее отцовским задом. Если бы мать попросила на новые кастрюли, еще на что-то, Игорь бы дал. Отца он ненавидел даже больше, чем квартиру. За тупость, которую считал непроходимой. За запах одеколона, которым тот брызгался каждое утро. Для чего? Для себя? Для матери? За чистую, всегда отглаженную рубашку, которую он носил один день и сбрасывал в тазик для грязного белья. И мать настировала, наглаживала. Вешала на вешалку, чтобы муж утром мог надеть чистую, сходить в киоск и сесть в кресло, обложившись газетами. И сидеть так целый день. Как только зад не чесался, пока мать крутилась, выгадывая минутку, чтобы присесть на краешек табуретки, глотнуть чаю и вытереть лицо фартуком. Телевизор считался личной собственностью отца. Маленькому Игорю даже в гостях у сказки не удавалось посмотреть. Только если мать очень просила и отец великодушно разрешал. Папа телевизор включал по часам, сверившись с программой телепередач. Он не пропускал ни одного выпуска международной панорамы. Сидел, нахмурившись, кивал знак согласия. Международное положение отца интересовало в немалой степени. Второй обязательной к просмотру передачи было время с прогнозом погоды. Мать любила музыкальный киоск, с восхищением внимая элегантной ведущей. Игорь ненавидел все, включая телевизор. Может, поэтому много читал, записавшись в библиотеку. Он не был умным мальчиком, пытливым, с тонкой душевной организацией. Просто он ненавидел телевизор, газеты, радио, потому что радио работало всегда. Приемник стоял на холодильнике и был включен на вторую кнопку. На первой маме не нравилось слушать. Она лепила пельмени, усевшись на табуретку и уперевшись локтями в стол. Так ей было проще. Она даже отдыхала за лепкой. Ей нравилось возиться с тестом. Мама часто варила пустой бульон с клетками, который любил отец и ненавидел Игорь. Вот удивительно, никогда и нигде таких вкусных клеток он больше не ел. А в детстве прям до рвоты. Плавающие в бульоне куски теста казались ему отравой. Когда Игорь видел, как отец заглатывал клетки и жевал, капая бульоном, так и вовсе отказывался есть. Ложки не мог проглотить. «Зажрался», — говорил отец. «Ничего, мне больше достанется». А ты хоть жопу растрясешь. Мать тебя и так раскормила. Бабская у тебя жопа. Сколько Игорь себя помнил, у него были разные степени ненависти. Как бывают в степени боли. Острая, хроническая, возвратная. Если материнские чашки блюдца с ободком вызывали у Игоря острую боль, приступ ненависти, то отца он ненавидел хронически, нестерпимо, невыносимо. Он отторгал его на физическом, животном уровне. Непреодолимая несовместимость. Мать Игорь почти не ненавидел, иногда даже жалел, но презирал за то, что живет с этим. Этим. Получается, что она ничем не лучше. Ненависть к отцу была объяснимой. В детстве отец лупил Игоря, как у козу, ремнем, шнуром от утюга. Запрещал плакать и жаловаться матери. Вроде как воспитывал в нем мужчину. Измывался изощренно, то заставлял делать стульчик у стены, Сидеть в полуприседе, пока ноги не начнут дрожать и не свалишься. «Холодец!» — называл его в таких случаях отец. Или заставлял стоять в душу под ледяной водой. Закаливал. Садись одним словом. Вроде не бывший уголовник, не Дедомовский, Человек, доработавшийся до приличной должности в аппарате. Откуда такая жестокость? Куда мать-то смотрела? Она всегда была тенью, бессловесной жертвой, угодливой, податливой. Если и заступалась за сына, то в редких случаях. А так даже радовалась. Сколько мальчишек без отцов растут, без мужской руки, а у сына полная семья, отец воспитывает. Игорь накрывался одеялом с головой, плакал и не понимал, почему мама больше любит мужа, а не сына. Почему прожила с таким мужем всю жизнь, и для нее нет никого важнее этого урода. Даже сын на втором месте. Игорь не понимал, почему у него такие родители. Лучше бы, как Комаровский, сирота. Ох, сколько раз Игорь мечтал о скоропостижной смерти для своих родителей. Сначала, конечно, для отца. Пусть первый сдохнет. А потом и мать. Пусть вслед за своим ненаглядным муженьком на тот свет отправляется. Отцу Игорь придумывал самые изощренные смерти. Самые недостойные. От удара заточкой случайного бандюгана и медленного истекания кровью, да и неизлечимой болезни, только чтобы мучился подольше. А еще лучше, чтобы его машина сбила. И его тело подбросило бы кульком, крутануло, перевернуло и шмякнуло на дорогу, как шмякается вдруг, попадая на рубашку, птичье дерьмо. И пусть у него ноги, руки будут переломаны. Да так, чтобы и не собрать. Игорь желал отцу полного пролеча, чтобы даже говорить не мог, а мычал. И ходил под себя, лежа в нечистотах. Матери он смерть не придумывал. Вся фантазия на отца уходила. Когда отец, оправившись от болезни, уже вполне бодренько бегал за свежей прессой, ел в обед первое, второе компот, мать решилась переключиться на другие заботы. Весна, нужно ехать на дачу. Хоть и старую развалюху, но все же. У других и такой нет. Мать очень гордилась наличием собственной дачи. Она хотела посадить картошку, надо было перетянуть парник под помидоры, подрезать кусты малины, старые ветки на яблонях срезать, грядки вскопать под зеленушку. И мать поехала. Перед отъездом попросила Игоря. «Ты ж тут приглядывай за отцом. Я наготовила, вам на неделю хватит. А потом уже и я приеду». Дача была далеко. Да нет, это сейчас кажется, что близко. А тогда целый день в дороге. На автобусе до станции полчаса, потом на электричке сорок минут. Поезд медленный, а быстрый на той станции не останавливается. И снова на автобусе душным, отряском или пешком три километра. Мать обычно ходила пешком. Но тут как сама судьба распорядилась. Автобус подошел сразу же, водитель прямо перед ней двери раскрыл. Мест свободных было много, выбирай любое. А в руках рассада, сумки тяжеленные. Вот и села. Порылась в кошельке в поисках пятака, не нашла, решила выйти. Потащила к выходу сумки, но кондуктор шамахнула рукой, добрая попалась, понимающая. Все рассаду рассматривала, да восхищалась. Мол, куда ты с сумками потащишься? Сиди уже, доедешь и мать покорно села. Еще радовалась. Вот ведь повезло. Есть же на свете добрые люди. Вечером позвонили из больницы и картонным равнодушным голосом спросили. Вы родственник? Сын? Приезжайте. Улица Ленина, дом 5. Больница. Матушка ваша у нас. Что с ней? Повредилась. Как повредилась? Серьезно повредилась. Приезжайте. Сегодня? Медсестра уже положила трубку. «Что-то с мамой случилось, она в больнице», — сказал Игорь отцу. «Надо ехать». «Свет выключи и занавески задерни», — ответил отец. Игорь в каком-то отупении выключил верхний свет и задернул навески. Отец включил телевизор. Игорь вышел на улицу и решил, что у него нет никаких сил тащиться сейчас на станцию, пихаться в электричке, а потом ждать автобуса. Он поймал такси и назвал адрес. «Дороговато получится», — сказал таксист. «Денег-то хватит?» Игорь пошарил по карманам и вылез из такси. Вернулся домой, достал заначку, о которой даже мать не знала. Отец, если заметил, что он вернулся, то виду не подал. Из комнаты вещала международная панорама. Игорь снова вышел на улицу. Поймал другое такси и поехал. В приемном отделении местной больницы было столпотворение. Врачи и медсестры бегали, как заполошные. Народу много, толклись, кидались к врачам с вопросами, курили во дворе. «Что случилось?» спросила гурюнянечки нянечки. — Так авария, милок. Рейсовый перевернулся. — А ты к кому? — Мне звонили. Мать у меня здесь. — Так тебе в травму надо. Иди. Вот халатик возьми и на второй этаж. Там спросишь. Игорь накинул халат, поднялся на второй этаж. Люди лежали везде. В коридоре вдоль стены, в закутке рядом с лестницей, отгороженные ширмой. Табуретка вместо тумбочки, капельницы. А те вновь поступившие, так и не отгороженные вовсе. Не успели им закуток соорудить. «Закройте окно! Холодно! Пожалуйста, закройте окно! Кто-нибудь, окно, пожалуйста, дует! Окно!» Просил монотонно мужчина, который лежал на самом сквозняке, чуть ли не на проходной лестнице. Но его никто не слышал. Нянечки и сестры бегали мимо, натыкались на каталку, отодвигали то вправо, то влево, а приткнуть уже было некуда. Вдоль стен все занято так, что не поймешь, где голова, где ноги. Каталки валетом стали ставить. Стена-то одна. Игорь подошел к открытой фрамуге и хотел прикрыть. «Не надо, мы тут задохнемся!» на бегу бросила ему медсестра. И Игорь сразу почувствовал удушье, стук в висках и прилив крови к лицу, хотя еще минуту назад готов был поклясться, что ему тоже холодно, руки леденеют. Игорь пошел дальше, думая только о том, чтобы мама не лежала в коридоре. Только не в коридоре, лишь бы в палате. «Тут у вас моя мама, мне звонили» сказала он медсестре на посту. «С рейсового? Да. Зайдите в первую. Туда женщина поступила. Прямо по коридору». Игорь пошел дальше, заглядывая в каждую палату. В одной мужчину перекладывали с каталки на кровать. Мужчина кричал в голос и плакал. Три пожилых нянечки на одеяле пытались его перетащить. Мужчина с виду был худым, но для трех женщин слишком тяжелым. Мертвый, бездвижный вес, не живой. Мертвый тяжелее в сто, тысячу раз. «Юзом давай, юзом!» — командовала одна из нянек двум остальным. «Хоть помоги нам чуток, двинься!» — просила она мужчину, который кричал все громче. Она отвлеклась, сделав передышку, и увидела Игоря, застывшего в дверях. «Помоги, сил уже нет!» — велела она ему. Игорь пошел тягать мужчину, который кричал и кричал, не замолкая, так что звенело в ушах, и крик этот становился привычным, будто так и надо. «Сейчас, сейчас, переложим и укольчик сделаем!» успокаивала то ли больного, то ли всех остальных главная нянечка. «Давай, ну, ноги тяни, а я здесь. Ну, нет, возьмись посередине, поближе к голове. Тяни!» — командовала Игорем нянечка. Он тянул как мог, подхватывал одеяло, но чувствовал себя слабаком. «Не так, не умеет, сил не хватает». «Да где же Михалыч-то?» — заорала, не выдержав, старшая нянечка. «Да он тут окочурится, пока мы его переложим». И как по команде в дверях появился пожилой, но поджарый мужик. И еще один, молодой. «Что орешь? Здесь я!» — сказал Михалыч. «Так, бабы, разошлись! Молодой, давай, вот тут хватай и раз, взяли!» Одним махом Михалыч с молодым перевалили мужчину на кровать. Тот затих на мгновение и закричал снова. Но уже не пронзительно, а с облегчением. Старшая нянечка стала выговаривать Михалычу за задержку. Тот хмыкал. От него чудовищно пахло дешевыми сигаретами. Штаны были грязными, рубаха тоже. Но было видно, что его тут все уважают. «Михалыч, родненький, пойдем со мной!» Умоляла старшая нянечка. «Без тебя никак. Я за тебя молиться буду». «Смотри, лоб не расшиби. Пойдем уже, хватит причитать». «Михалыч, а потом еще в третью зайдем, ладно? Ну ты же волшебник, у тебя же руки. А у этих...» — нянечка кивнула на своих помощниц. «Крюки». Игорь вышел из палаты и постоял в коридоре. Он всегда сторонился чужого горя, чужой боли был брезглив и даже вид крови наводил на него панику. Конечно, он сдерживался, старался не показать, но сейчас ему стало плохо. Мимо проходили пациенты, пришедшие посмотреть на тех, кому еще хуже. У одной женщины, опутанной трубками, в руках был контейнер с мочой, у другой тоже в трубках, с мутно-красной жидкостью. Они стояли, смотрели на корчащегося от боли мужчину с неподдельным интересом, без всякого сочувствия и жалости. Смотрели, как на долгожданное развлечение – в однообразном больничном графике. По коридоре в огромных кастрюлях развозили на тележках ужин. Картошка, макароны, рыбные котлеты, компот, хлеб, белый и серый. Ходячие больные зашелестели по коридору обратно в палаты. развлечение развлечением, а ужин по расписанию. Игорю дико захотелось есть, просто до одури. Он пошел дальше, заглядывая в палаты. В предпоследней уже командовал Михалыч. «Куда ее?» – спрашивал он у нянечки. «На эту кровать». «Уважаемая, встать можем?» – кричал в ухо бабуля со страшной гематомой на лице Михалыч. «Что?» – не слышала бабуля. «Бери ее и перетаскивай», – велела нянечка. «Душа моя, давай я тебя приобниму», – говорил Михалыч бабуля, профессионально обхватывая ее под руки и талию. «Давай, уважаемая, пойдем потихоньку, я тебя на танцы приглашаю. Сейчас с тобой турвальс исполним, вон до туда, аккуратненько». Душа моя, да ты совсем пушинка. Сейчас я тебя подхвачу и закружу. Ты не балерина часом? Ох, точно в прошлом балерина. Как мне помогаешь. Нянечка сморщилась. И чего церемонится с этими бабками? Ну, а Михалыч продолжал называть бабулю, которую Игорь на вид дал бы не меньше 80, уважаемой и душой моей. Бабуля расслышала, приободрилась, сделала несколько шажков и повисла на сильных и уверенных руках Михалыча. «Ну нет, душа моя, я рассчитывал на продолжение. Давай еще пару шашков Я тебя на танцы пригласил, а ты меня подводишь». Бабуля сделала еще несколько шашков и упала уже на нужную койку. «Ну вот», — обрадовался Михалыч. «Да танцевали». Бабуля улыбнулась, но тут же испуганно дернулась и схватила Михалыча за руку. «Не хочу здесь на этой кровати. Не разрешай им, тут все умирают. Я уже месяц лежу» и с этой кровати всех ногами вперед выносят. Родненький, я тебе денежку дам, у меня есть. Ты не думай, только не ложь меня сюда. Назад отнеси. Не хочу я в морг. Страшно мне, понимаешь? Боюсь я умирать, не готовы еще. Ты через пару дней приходи, тогда и переложишь. Да что ты такое говоришь, уважаемая? Ты спутала. Это с соседней кровати увозили. Я и увозил. А с твоей всех домой отправляли. Что, я врать тебе буду? Соседний? Может, я и перепутала. Помню, что отвозили в морг. Уже троих, пока я тут лежу. Думал, что я следующая. А не готова пока. Да и дочка еще не приехала. Вот как дочка приедет, так сразу и помру. Можешь меня тогда и в морг отвозить. Мне бы только дочку дождаться. пару деньков. не душа моя, я тебя в морг не повезу. Так и знай. На танцы пойдем, на свидание. Пойдем? Обещаешь? Вот сейчас подлечишься и побежишь впереди меня. «Только смотри, с другим-то не убегай, а то знаю я вас. Только обещайте, а потом с молодым вот и убежишь». Бабуля улыбалась беззубым ртом, совершенно счастлива Михалыч тем временем проворно орудовал рычагами, подкручивая, подвинчивая, приподнимая, опуская из голови. Поправлял подушку, одеяло, при этом успевал еще и цыкать на нянечку, у которой было полно дела пациентов. Переполненное отделение, внизу каталку ждут. Надо еще троих погрузить, да поднять. А Михалыч нянькается с бабкой, которая жить-то осталась, пару дней в лучшем случае. Не жиличка. В чем только душа еще держится. Ведь уже неделю как помереть должна была, а крепкая оказалась. Как сказала, что дочь дождется, так и трепыхается. Дочери звонили, та приезжать отказалась. В другом городе денег на билет нет, троих детей оставить не с кем. Вот как такое бабуле скажешь? Лучше пусть надеется. «Сказали, что едет дочь, билеты достает, со дня на день приедет». «Ну как, хорошо? Есть хочешь, душа моя?» «Что хочешь, я все сделаю», — пообещал Михалыч, поглаживая бабуле руку. «Я хочу прическу», — засмущалась бабуля. «Если на танцы-то». Михалыч посмотрел на нянечку, та сделала ему страшное лицо, но потом покорно сбегала в перевязочную, вернулась с бинтом, оторвала кусок и обмотала седые космы бабули в девчачий хвост. «Мне нравится, очень красиво», сказал Михалыч, и бабуля ему поверила. Зеркала все равно не было. Она откинулась на подушке и затихла. «Больно мне». «Укол ей сделай», велел Михалыч нянечке. «Откуда я обезболивающее возьму? Потерпит», возмутилась нянечка. «Сделай, я сказал», велел Михалыч изменившимся голосом. Говорил тихо, чтобы бабуля не слышала. Но строго не возразишь. — Не могу, Михалыч, хоть режь, не имею права. Я же не медсестра. Да что я тебе рассказываю? — Зови Ольгу, быстро, я сказал. — Да она меня прибьет на месте. — Михалыч, миленький, пойдем уже. Ты мне так нужен. Зови Ольгу или мне самому позвать, — пригрозил Михалыч. Нянечка кинулась в коридор и через минуту вернулась с медсестрой. Игорь заметил, что даже главная медсестра относится к Михалычу с уважением и даже почтением. — Ольга Владимировна, укольчик тут нужен, как для себя прошу, — тихо сказал Михалыч. Ольга Владимировна молча откинула одеяло. Игорь увидел тощую, как палка ногу бабули, синюю от гематом, шишек и вен -жгутов. Быстрым движением ввела препарат. Бабуля ойкнула и тут же затихла. — Спасибо, родненький, — прошептала она. Михалыч продолжал гладить бабуле руку. «Все», — тихо сказал он. «Что все?» — не поняла нянечка. Скончалось. «Что ж мне теперь, заново постель перестилать?» Всплеснула руками нянечка. «Дура ты», — сказал Михалыч. «Как только я тебя терплю, лучше я со Светкой буду работать. А ты меня ищи с вещи, не приду, и молодого не дам, не выделю, поняла?» Михалыч, миленький, ну прости, не сердись, ну сорвалось с языка. Устала я уже вторые сутки на ногах. Без меня не могла ее отпустить по-человечески, уже спокойно упрекнул Михалыч. Да откуда ж я знала? Это у тебя чутье, а по мне так бабка сбрендила. Нормальная она была, стабильная, упертая. Да я ж как ты велел, все сделала. Про дочку сказала, что едет. Ну что я-то? Чуть что я виновата. Дура ты. Михалыч вышел из палаты. Его кто-то позвал, но он не откликнулся. Нянечка взглянула в коридор и уперла руки в бока. «Ну вот куда он? Он же мне нужен!» объявила она сразу всем. «Молодой, пойдем, а? Еще троих надо поднять!» Игорь стоял у подоконника около открытой хромоги. В коридоре, несмотря на открытое окно, было душно. Дышать нечем. Запахи, казалось, не выветривались, а гуляли по коридору палатам, смешивались, концентрировались. Сколько он так простоял у подоконника, не помню. Может, минуту, может, десять. Очнулся от оклика старшей нянечки. «Молодой человек, ты чего стену подпираешь? Не боись, без тебя не упадет. Давай отклеивайся и на выход. Посещения закончены. График видел?» «Я маму ищу», — сказали здесь. «С рейсового?» «Да». «Пойдем, в эту палату сегодня женщину положили. Заходи, не стесняйся. Твоя матушка-то...» Игорь посмотрел на бесформенную гору, лежащую под одеялом. Приблизился и увидел опухшее лицо в кровоподтеках. Редкие седые волосы, почти ежиком торчащие на черепе. Нет, ошибочка. Она? — спросила нянечка. Нет, не она. Не знаю, — промямлил Игорь. Как не знаешь? Ты поближе подойди, посмотри внимательно, — сказала нянечка и пихнула Игоря в спину. Тот оказался рядом с кроватью. Да, это была его мать, никаких сомнений. Но он продолжал мотать головой. «Нет, этого не может быть. Не мама, какая-то чужая толстая тетка, лысая и страшная. Лицо так отекло, что глаза превратились в щелочки. Женщина тихо стонала. «Так она?» — спросила строго нянечка. «Да, она», — признался Игорь. «Что ж ты, мамку родную не узнал? Небось, видитесь редко. Да что с вас, мужиков, взять?» «Да нет, не редко». Игорю стало стыдно, и он начал оправдываться. «Тогда что ж не узнал-то? Мамку-то родную». «Не тетка чужая, поди». «Ладно, Коля, уж ты здесь, помогать будешь». «Как?» Игорю стало плохо, по-настоящему. Колени подкашивались, руки дрожали. «А так, пеленку ей надо подложить, судно вынести, помыть». «Я не умею». «Конечно, не умеешь. Что ты с лица то с лица-то спал? Как она тебе задницу подтирала и горшки выносила, так ничего. Теперь давай, твоя очередь, не развалишься. Заодно поймешь, как о матери заботиться надо». Или не поймешь. Давай, ты ее перекатывай, а я буду подстилать. Понял? Тяжелая она. А в отделении двадцать пять человек. Все с ног сбились. Михалыч вон обиделся на меня. Я одна тягать не могу. Так что давай, потихоньку переваливай ее на бок. Или брезгливый. Ты что отворачиваешься? Да я ее прикрою простынкой. Что ж за мужики-то пошли? Нежные, аж не дунь, не плюнь. Игорь старался. Игорь? Стараясь не смотреть на мать, следовал указаниям нянечки. Держал, поворачивал, опускал, подтягивал повыше. Мать тихо стонала. «Что, родная, больно тебе? Потерпи. Дело надо сделать. Сынок твой здесь». «Не надо», — прошептала мама. «Пусть уйдет». «Вот еще. Пусть видит, как мамка его мучается и страдает. В другой раз понимать будет». «Ничего, мило Я его тут поучу немного. Ему на пользу пойдет». И нянечка продолжала командовать Игорем, будто желая отомстить за всех матерей, о которых не заботились сыновья. Куция простыня задралась, и Игорь увидел голые груди матери, растекшиеся по животу. Его поразило то, что мать была огромной и очень тяжелой, хотя он никогда не считал ее грузной. Он старался не думать, не слышать то, что говорит ему нянечка. Хотел побыстрее выйти отсюда и напиться, глотнуть водки и задохнуться. Курить хотелось даже больше, чем водки. Но ослушаться старшую нянечку он не мог. На него нашел ступор. Иначе как объяснить, что он пошел выносить утку, держа ее на вытянутых руках? Его мутило, тошнило. Он думал о том, что не должен выносить утку, а должен сидеть рядом с матерью и гладить ее по руке. Вместо этого он был уже взмокший, пропахший потом от усилий. Униженный, пожилая нянечка оказалась жилистой и сильной. Куда сильнее его. А он... Молодой мужик оказался хлюпиком, недотрогой, хиликом, жопоручкой. Всеми этими эпитетами его наградила нянечка. Игорю казалось, что это она еще с ним была ласковой, а так бы могла и жестче приложить. «Больно», — прошептала мама. «Сделайте ей укол», — спросил Игорю нянечки. «Сделаю, если лекарство принесешь. Достанешь — сделаю. Мы на нее уже свои израсходовали. 25 человек в отделении, сам понимаешь. Мы же на аварию не рассчитывали. Только я тебе ничего не говорила. Ты, Кольге Владимировне, подойди к медсестре старшей и спроси, что надо. Вроде как сам додумался, побеспокоился. Понял? И подпиши для кого. Продукты принесешь, тоже подписывай в холодильник убирай. Сама она есть не может пока, так что нужно, чтобы ее кормили. Понял? А где брать лекарства? И кто ее будет кормить? Милок, ты от шока, что ли? Давай, возьми себя в руки. «Ты мужик, сын, вот и ножками побегай, до да головой подумай. Никто у тебя в больницах не лежал, что ли? Счастливый ты, раз ничего не знаешь». «Ладно, научу тебя, так уж и быть. Сегодня на дежурстве баба Катя. Вон, видишь, которая полы моет? Так ты ей рублик дай, она и подойдет к твоей мамке лишний раз. И покормит, и одеяло поправит. Давай, давай, пошевеливайся». «А она, мама, выживет?» спросил Игорь. «Ты дурак или как?» Ахнула нянечка. «Что ты такое говоришь? Конечно, выживет. Раз уже выжила, значит, повезло ей. Четыре трупа после аварии. А ее первую вытащили. До палаты ей досталось. Даже думать так нельзя, понял?» «Давай уже, выметайся. Я дальше сама. Сегодня лекарство привезешь, так мать спать будет. Не привезешь, пеняй на себя. А списочек тебе Ольга Владимировна даст». Игорь нашел Ольгу Владимировну. Что-то промычал про маму и лекарства и получил на руки клочок бумаги со списком лекарств, которые нужно достать. Потом вышел из больницы, добрел до телефона автомат и позвонил отцу. «Маме лекарства нужны, срочно! Она в больнице! Говорят, повезло! Рейсовый перевернулся!» «Ну, значит, повезло!» – ответил равнодушный отец и положил трубку. Игорь порылся в кармане, нашел еще двушку и позвонил по единственному номеру, который знал как свой собственный. Ночью разбудив, слюпой наберет.